Глава 15 Как это случилось, Зоська сама не заметила, но вскоре она задремала, скорчившись на затоптанном холодном полу со связанными на животе руками. Все ее горькие беды остались в Тридевятом царстве далеко в другом мире, в другом времени и месте. Она не сознавала во сне, то ли это была война, или, может, до военное время, Или она выпала из всякого времени и очутилась в каком-то новом временном измерении. Однако она ни на секунду не расставалась со своими ощущениями, которые во сне оставались полными мук и тревоги. Она не знала, что было причиной этой ее тревоги. Но ей было плохо, очень неспокойно. Скверное ожидание чего-то еще худшего непрестанно угнетало ее. В поле ее зрения, однако, не было ничего плохого. Наоборот, перед ней расстилалась весенняя благодать поля с зеленой травой и какими-то цветами на ней. Вблизи высилась удивительно белая, словно из сахара, остренькая колокольня костела или, может быть, церкви. Где-то вот-вот должен был появиться он. Кто он? Зоська не знала. Она не представляла даже его облика но в точности знала, что он — существо одушевленное, очень строгое и, несомненно, доброе. Правда, с ним надо быть очень почтительной и вести себя скромно, как со школьным директором, по меньшей мере. Это она чувствовала с предельной четкостью. В то же время она никак не ощущала себя физически. Она даже не знала, как и во что она одета, если у нее руки и ноги, словно она совсем без плоти, без своего прежнего облика или потеряла способность зрительно воспринимать этот облик. Что касается окружавшего ее внешнего мира, то он с достаточной полнотой воспринимался ею во всей своей вечности. Она видела вокруг каких-то людей, идущих, стоявших и разговаривавших, словно на базаре в праздничный день. Возможно, даже это происходило на их рыночной площади или где-то на краю местечка. Несмотря на беспорядочную суету и говор вокруг, люди тоже ждали появления его. Хотя, может, и не так напряженно и томительно, как ждала Зоська. Но произошла странная перемена в этой атмосфере всеобщего ожидания. Почему-то никем, даже самой Зоськой, никак не замеченная. Просто... Одно состояние незаметно сменилось другим, и вместо бесплотного его вверху оказалась сама Зоська. Она легко и свободно парила в высоте над землей, деревьями, людьми, какими-то крышами построек, озером и извилистые лентой реки. Это был радостный пьянящий полет сладостное ощущение простора и беспредельной свободы в нем. Зоська легонько взмахивала руками, чтобы держаться на высоте, где она не чувствовала ни собственного веса, ни притяжения земли, ни даже сопротивления воздуха. Внизу были, наверное, все те же люди, одиночки и разрозненные группки их, но теперь ей не было дела до этих людей. Ей хотелось без конца предаваться благостному чувству парения в этом теплом и ясном воздушном пространстве. Однако что-то уже изменилось. То ли в ней самой, то ли в этом пространстве какая-то сила властно повлекла ее вниз. Она почувствовала все пребывающий вес тела и сильнее замахала руками. Но удержаться на высоте она уже не могла и катастрофически быстро снижалась. Земля, крыши, деревья и телеграфные столбы на дороге все приближались. Она изо всех сил работала руками, но прекратить снижение не могла. Ее с властной неотвратимостью влекло вниз» где уже бежали, крича и суетясь, какие-то люди в черном, протянутыми руками, они вот-вот готовы были схватить ее за ноги, и ей требовалось огромное усилие, чтобы уберечься от их длинных ухватистых рук. Предчувствуя, что ее ждет на земле, она изо всех сил работала руками, и эти руки почему-то вдруг превратились в крылья. Широкие черные крылья птицы, в которую превратилась и она сама. Но крылья не помогли ей взлететь. Она уже была на земле, в огромном сугробе, среди снежного поля, и, цепляясь грудью за снежные комья, отчаянно пыталась оторваться от снежной земли, но тщетно. Огромные крылья лишь разметали сыпучий снег. Махать с каждой минутой становилось труднее. Силы ее кончались, и в сознании бился испуг от мысли, что если она не взлетит, то погибнет. Потом она вроде бы отделилась от черной птицы и увидела ее как бы со стороны, распластанной на снегу, с распростертыми, пересыпанными снегом крылами и поникшей головой на склоненной со всклокоченными перьями шеи. Птица делала последние конвульсивные взмахи и отчаянно билась острую грудью о снег. Она уже не взлетала. Она умирала, эта огромная черная птица на морозном снегу. И вместе с ней в безысходной тоске, казалось, умирала Зоська. Но нет, она не умерла. Она вдруг проснулась с сознанием того, что вокруг что-то изменилось, может, даже случилось что-то. В накинутом на плечи кожушке Антон открывал дверь, из которой в облаке стужи в три стен ввалился хозяин. За ним какой-то низкорослый человек в шинели с красным от ветра лицом, толстяк в суконной поддевке и чернобородый мужик в армике и с винтовкой. Зоська метнулась с пола к стене, пытаясь подняться на непослушных ногах и не понимая, что происходит. Антон отступил к печи, под направленным на него автоматом переднего из вошедших, который с незлобивой уверенностью командовал. «Руки вверх! Вверх, вверх! Вот так! Пашка, обыскать!» Зоська с бьющимся от сонного испуга сердцем жалась к стене и не знала, что делать. Она только глядела, как толстячок в серой поддевке, которого передний назвал Пашкой, решительно сдернул с Антона его кожушок, лапнув по брючным карманам, вытащил из правого кармана наган, начал что-то нащупывать левом. Внешне почти спокойный Антон стоял небрежно, приподняв руки и несколько растерянно бормотал. «Ребята, да вы... да что вы! Ну что вы, своего не признали!» «Я же из Суворовского!» «Это мы посмотрим еще, из какого ты Суворовского, японский городовой! Чем тут занимаешься?» Строго спросил маленький с красным лицом и подобрал автомат. «А она? Кто она такая?» Тут они все в раз обернулись к ней, рассматривая ее при едва мерцавшем огоньке коптилки, и до сознания Зоськи медленно, как после обморока, стала пробиваться мысль, что это же свои, наверное, из какой-то лепечанской бригады, ребята-партизаны. Но почти поверив в свою догадку, она почему-то не обрадовалась, тут же смекнув, что хорошего из этого выйдет немного. Скорее, опять будет плохо. Она тоже из Суворовского, — начал Антон и приопустил руки. Никто из них не заметил этого. Все смотрели на измученную, прильнувшую к стене Зоську. Зоська, между тем, молчала, не вправе называть себя, хоть и чувствовала, что сейчас, видно, начнется разбирательство, и надо что-то ответить. — А почему связано? — Это что, ты ее связал, японский городовой? Хмуре светлые бровки на еще юном лице допрашивал тот, что стоял с автоматом. Видно, он тут был старшим. — Я связал просто сказал Антон, и хозяин, стоявший позади всех, едва заметно кивнул головой, подтверждая его слова. «Почему связал?» «Видите ли...» — помялся Антон и бодро объяснил. «Мы были на задании, ну и она решила переметнуться к немцам». «Врешь!» — вся содрогнувшись, иступленно крикнула Зоська. «Врет он!» Она опять готова была зарыдать от беспредельной обиды и этого нового коварства спутника. Антон, нисколько не смутившись от ее крика, передернул плечом в сторону хозяина. «Вон, свидетель!» «Вот как!» — краснолицый внимательно посмотрел на Зоську. «Постой!» — вдруг другим тоном сказал толстяк Пашка. «Я ее знаю. Она в самом деле из Суворовского». «Зося, кажется!» Зоська, не ответив, только прервала свой тихий плач, вытерла, оплюшивая плечо, мокрую щеку и внимательнее взглянула на своего заступника. Нет, он был ей незнаком. Кажется, она видела его впервые, хотя, вполне возможно, что где-то с ним и встречалась. «Это он решил!» «Переметнуться к немцам», — сказала она спокойнее. «Вон, пусть хозяин скажет. Он тут все слышал». Все в раз повернулись к хозяину. Но тот, не спеша с ответом, помялся, поморщился, потом заговорил на своей смеси белорусского с польским. «Я, пан, мало разумею. Так что с... Пан говорил, в Скидель бы то идти. Пани не хотел идти. Почему? Не разумеем. Но «Ну, это враки, — с уверенностью сказал толстяк Пашка. — Товарищ сержант, ей-богу, это наша девка. Я ее знаю. Японский городовой в явном затруднении воскликнул краснолица и скомандовал. — Развязать! — Хорошая девка, ей-богу! сказал толстячок и ступил к Зоське. Провозившись минуту над ее узлом, он развязал веревку, и Зоська с облегчением опустила затекшие кисти. Чернобородой с винтовкой молча стояла у выхода. Хозяин отодвинул стол к печи, и вотворившиеся двери появилась испуганная хозяйка с вациком. Они молча наблюдали за тем, что происходило в трястении, на стенах которого непрестанно шевелились, мелькали мрачные тени людей. Стоя чуть в сторонке, сержант пристально следил за каждым движением Зоськи и Антона, что-то глубокомысленно обдумывая, и то и дело хмуре тонкие бровки на строгом молодом лице. — Так, а этого связать! — указал он на Антона, и толстячок повернулся к нему с веревкой. Антон растерянно развел руками. «Да вы что, ребята, я, я свой!» «Это мы еще посмотрим, какой ты свой!» «А ну, руки назад!» Делать было нечего. Антон с неохотой заложил назад руки и спиной полуобернулся к толстенькому, который обмотал кисти веревкой. «Вот так!» «Это безобразие, сержант! Мало что оружие отобрали, так еще и вязать!» «За что? Что это сказала? И вы ей поверили!» Может, у меня с ней особые счеты. Это какие еще счеты? Ехидно поинтересовался сержант. Хотя бы по-любовной, а она, японский городовой, ты не темни нам тут про любовь. А ну, марш! Они расступились, пропуская Антона вперед на выход, и тот заколебался. Куда? Куда надо? Ну, марш! «Дайте хоть полушубок надеть», — заметно занервничал Антон, и толстячок набросил ему на плечи его кожушок. Антон шевельнул плечами и после секундного колебания решительно шагнул к двери. «Ты тоже», — бросил сержант Зоськи, и она пошла за Антоном. На дворе висела предрассветная темень, в которой едва серел снег, И совсем сникли, сутулились, темные силуэты сараев. Холодный промозглый ветер недобро дунул Зоське в лицо, неприятной изморозью остудив ее щеки, и она с упавшим сердцем подумала, что ее тоже ведут как арестантку. Но куда они поведут их, эти лепечанские ребята? Уж не собираются ли они устроить скорый суд и расправу над Антоном, а заодно и над ней тоже. Но, по-видимому, суд расправа справа пока откладывались. Для того надо было выйти из опасной зоны или зашиться поглубже в лес. Хотя, судя по мрачной решимости этого сержанта, он мог их обоих с легкостью прикончить, где хочешь. Скорым шагом они прошли мимо колодца и вышли в ночное поле. Злосчастный хутор... Скоро без следа растворился в серой промозглой тьме ночи, слился с сумеречной стеной хвойного леса. Зоська, однако, не оглядывалась. Она едва поспевала за Антоном. Пустые опущенные рукава его кожушка метались по ветру, словно крылья подстреленной птицы. И Зоське на минуту припомнился ее загадочный сон перед пробуждением. Сон, несомненно, имел какой-то зловещий для нее смысл. В другой раз она бы долго ходила под его впечатлением. Теперь же размышлять о нем не было времени. Действительность была малоприятнее сна. И снова было неясно, чем все окончится. Они быстро шли ночным полем по неглубокому, чуть причерствевшему с утра снегу. Антон старательно шагал за идущим впереди всех чернобородом, которого сержант называл Салеем. И Зоська догадалась, что этот ее землячок из местных. Но рассчитывать на него не приходилось. Она поняла, что здесь всем заправлял этот молодой сержант, которому неизвестно, как было подступиться. Впрочем, она получила возможность перевести дыхание. Все-таки она избежала гибели, Антонова планы рухнули, И Зоська с благодарностью вспомнила хозяина хутора, этого безропотного исполнителя воли жены, который не растерялся, спас хутор и Зоську. Но странное дело, Зоська не ощущала в себе облегчения. Скверные предчувствия продолжали ухватисто властвовать над ее сознанием. Они все шли полем, мимо каких-то кустарников, сверху из темного неба, Падал невидимый в ночи редкий снежок, отдельными снежинками, таявший на ее лице, и она совершенно не представляла, куда их ведут. Теперь, когда опасность слегка отвела свою занесенную над ней косу, Зоська все больше стала думать о том, что ей все-таки надо вскидель. Все-таки задание оставалось в силе, и теперь вроде бы отпало то, что не давало возможности ее выполнить». Об Антоне Зоська старалась не вспоминать даже. Он перестал для нее существовать. И хотя шагал в трех шагах впереди, он теперь был ничто. Стремление окончательно освободиться от всего, что так позорно связывалось с ним, и делать свое дело все настойчивее овладела ею. И она не утерпела. «Ребята, а куда вы нас везете? спросила она по возможности беззаботнее. «Куда надо?» — холодно бросил сержант, идущий последним в этой цепочке. «Тут такое дело», — сказала, подумав Зоська. «У меня задание». «Какое задание?» «Ну, я же не могу вам объяснить, какое. Мне надо в сторону Скиделя». «К немцам?» «Ну почему к немцам?» — готова была обидеться Зоська. «У меня задание!» «У нас тоже задание, японский городовой», — недружелюбно парировал сержант. «А мы вон вожжаемся с вами, время тратим. Вот возьмем и шлепнем обоих чертовой матери». «За что?» — оглянувшись, попыталась улыбнуться Зоська. «За что?» «Война, задание. Они тут любовь крутят. Да мародерством занимаются по хуторам. А теперь задание». Нет, он был невыносим, этот молодой задавака, и заслуживал того, чтобы его хорошенько отчитать. Но теперь Зоська решила промолчать. Черт с ним. Куда-то же в конце концов они их приведут. Не будут же они днем тащиться среди снежного поля. Значит, к утру где-то укроются. Действительно. Было видно, что они торопились. Сержант несколько раз тихо, но требовательно покрикивал на направляющего. «Солей! шире шаг!» И тот ускорял и без того весьма торопливый свой шаг. Зоська уже вспотела, но старалась не отстать от шагавшего перед ней Антона, который, нагнув голову с оттопыренным на спине кожушком споро шел за передним. Там в хате, когда она корчилась на полу со связанными руками, он всевластно распоряжался ее судьбой, они были разделены неодолимой непримиримостью, и думалось, что помирит их разве что смерть. Но с появлением партизан положение их изменилось. Антону связали руки, но и ей вроде не развязали. Оба они оказались под конвоем в этом ночном поле. Судьба обоих затянула дымкой неопределенностью, и эта неопределенность снова как бы объединила их обоих. Зоська подсознательно чувствовала все это, и это ее угнетало. Хуже всего, однако, что с ними почти не разговаривали. Никто их ни о чем больше не спрашивал, и Зоська не знала, как все объяснить этим суровым, малоразговорчивым людям. Она просто не находила с чего начать. Похоже, однако, что они держали путь в лес, который уже проступил поодаль в рассветных сумерках, снова в сторону Немана, удаляясь от Скиделя. Зоська с тоскливой озабоченностью заметила это. Но что она могла сделать? Ее вели как арестованную, даже не хотели объяснить, куда. Но все-таки она чувствовала, что с ней плохого не сделают. На ее стороне была правда — И, кажется, появился заступник. Вот этот проворный толстячок Паша, который ее где-то видел. Тем временем почти совсем рассвело. Из серой тьмы выплыло такое же серое зимнее поле. Голая ровнить с недалеким впереди леском. От этого леса в поле врезался неглубокий овражек с кустарником, завидев который солей взял в сторону, и они стали приближаться к овражку. Шедшие сзади сержант с толстячком о чем-то тихо переговаривались. Зоська, отрываясь от своих переживаний, раза два вслушалась, но расслышать ничего не могла. Антон вдруг дернул шеей и вроде споткнулся даже. Зоська придержала дыхание. Похоже, сзади говорили о каком-то наступлении, и Антон с интересом спросил. «Ребята, не слыхать, что на фронте?» «А тебе зачем знать, что на фронте? чтобы немцам передать?» «Нет, правда, как Сталинград», — добивался на ходу Антон, и Зоська заметила, как он весь подобрался и затих. «Сталинград дал фрицам по зубам», — сказал Пашка. Подперли немцев под Сталинградом». «Да ну!» — с открытым от изумления ртом обернулся Антон. «Ты шагай, шагай!» прикрикнул сержант. А то удивился японский городовой. Нет, в самом деле, ведь немцы говорили, что Сталинград взяли. Взяли. Подавились там твои немцы. Вон на 60 километров отбросили. Фронт прорван, наши наступают. ай Ай-яй, гляди ты, совсем уже изумился Антон. Вот-вот, сказал сержант. Но тебе-то чего радоваться? Ты же другого ждал. Зоська не вмешивалась в разговор и ни о чем не спрашивала. После недолгого замешательства все в ней возлековало, словно что-то свалилось с плеч, давившее ее долгие месяцы, и она явственно почувствовала, как ей недоставало именно этого известия о Сталинграде. Хотя она, может, и не понимала военной важности этого далекого города, но всегда чувствовала, как нужна там победа если это только не слухи. Но ребята, должно быть, знают, они даже передают подробности. Прорван фронт, и наши продвинулись на 60 километров. И она, заметив, как сник Антон, со злорадством подумала. Пусть вот утешится. Ведь он так переживал эту неудачу под Сталинградом, толкнувшую его вчера на измену. Теперь пусть возрадуется. Неудачи нет, есть победа. Что же он так померк? Ссутулился и опустил свои круглые плечи. Ничего у него не вышло из его коварных шкурнических замыслов, и ничего не выйдет. Солей привел их в едва заметное на равнине углубление, все расширявшегося и уходившего вглубь овражка. Они дошли до редкого, расползшегося по склону кустарника, и сержант сзади скомандовал. «Стоп! Посидим тут!» «А ты?» — кивнул он Солею. «Давай дуй! Двадцати минут хватит!» Солей помялся в своем подпоясанном широким офицерским ремнем армяке, пятерней оттер мокрую черную бороду. Неподвязанные уши его черной шапки небрежно топорчились в стороны. «Попробую!» «Ну и добро! Давай дуй!» — распорядился молодой командир, по виду годившийся в сыновья этому солею. оскользаясь на снегу, солей пошел вверх по склону, а они остались стоять внизу. Толстенький Пашка полез в карманы и стал собирать закурку. На его добродушном лице не было ни озабоченности, ни даже малейшей серьезности. В уголках губ таилась мягкая улыбочка, будто он занимался чем-то малосерьезным, хотя, в общем, ему интересным. На остром, свеже покрасневшем, словно обожженном лице сержанта, напротив, отражалась крайняя степень важности, какое-то желчное недовольство собой или, скорее, другими. И Зоська подумала, что с ним надо держать ухо востро, такие в своей озлобленности способны на все, а злить их всегда легче легкого, и по первому поводу они вспыхивают, как порох. «Вот. А теперь мы подрубаем, а вы посмотрите», — без тени юмора сказал сержант, доставая из кармана что-то завернутое в бумажку. И Зоська отвернулась. Еда ее мало интересовала. Она все думала, как бы ей вызволиться из-под опеки этих людей».